За эти несколько минут баланс сил между ними каким-то таинственным образом изменился. Причем Мабл, несомненно, оказался в восходящей ветви. Изменение главным образом объяснялось тем, что речь шла теперь о предмете, в котором один из них разбирался прекрасно, другой не разбирался совсем. Однако нельзя не признать, что играл свою роль и личностный фактор. Мабл пустил в ход все свои душевные силы, чтобы воздействовать на настроение Сондерса, и это ему удалось. Люди способны на многое, когда их прижмет. Итак, произнес Мабл твердо глядя на собеседника. Франк поднимается. Пора его покупать. Тайна вышла на свет. Сондерсу теперь ничего не стоит его надуть. Но Мабл ни на секунду не сводил с него глаз. И знал, что тот его не надует. Я ведь не спорю, хрипло ответил Сондерс. Но что будет в конце? Что я должен делать? И что должны вы? Ситуация такова. Мабл был так уверен в себе, что спокойно открыл свои карты. Покупать в открытую не очень-то хорошо. Это бы я и сам мог сделать где-нибудь по соседству. Но тогда и будет невелик. Можно заработать сто процентов, но это, конечно, пустяк. Конечно, покорно согласился с ним Сондерс. Самый лучший способ для этого — форвардные операции. Это значит, нужно вложить всего 10%. процентов. Залоговая сумма, — вставил Сондерс, гордый своим знанием жаргонных словечек, которые подобрал в пивных и забегаловках Сити. Именно. Залоговая сумма. Но это значит, что пятипроцентный рост франка даст 50% прибыли. Как я сказал, возможно и стопроцентный рост. Стало быть, прибыль составит 1000%. Иными словами, 10 к одному, добавил Мабл, чтобы Сондерсу было понятнее. Однако тот с трудом улавливал суть. Только я все равно не пойму, зачем вы мне все это рассказываете, спросил он. Почему не пойдете и не купите франки? Почему вообще говорите об этом? потому что мне нельзя заключать форвардную сделку в банке на свое имя. Нужен какой-нибудь официальный повод, чтобы я мог об этом попросить. А у меня такой повод есть? Моментально попался в расставленные сети Сондерс. О, найти нетрудно. У вас могут быть коммерческие дела во Франции, разве нет? Вы никогда не принимаете ставки на тамошние бега? Принимаю. Время от времени. А деньги во Францию никогда не посылаете? Раза два посылал. Вот да прекрасно. Если вы скажете в банке, что хотите купить французских франков, вам в любом случае поверят. Вас вообще в банке любят. У вас большой текущий счет. Сондерс попытался бороться с гипнотическим воздействием, которое исходило от Мабла и все сильнее охватывало его. «Расскажите-ка мне еще об этой форвардной сделке, или как там ее?» Попросил он неуверенно. Он знал, что не далее чем через минуту должен сказать «да» или «нет». И знал, что по всей вероятности согласится участвовать в афере Мабла но он знал также, что в душе совсем этого не хочет. «Расскажите, что я должен делать?» Мабул во всех подробностях объяснил ему задачу, тщательно растолковал каждый шаг. И затем пустил в ход последнюю приманку. Рассказал, какую прибыль можно загрести, если вклад его увеличится всего в пять раз, и если у него найдется смелость, чтобы снова вложить и капитал, и проценты. Если купленная валюта подорожает по сравнению с исходным уровнем вдвое, доход увеличится не в десять, а в тридцать раз. Сондерс растерянно чесал в затылке. «Ишь ты! Что будете пить?» — вдруг спросил он взволнованно, махнув рукой официанту, и снова склонился к столу, чтобы еще раз обсудить детали. Мабл с его интуицией удачно выбрал партнера. Букмекер зарабатывает на хлеб, эксплуатируя чужой азарт, однако... А видя перед собой пагубные примеры, тем не менее сильнее всех простых смертных жаждет азарта во всем, что происходит не на ипподроме. Тут Сондер сделал последнюю попытку выбраться из лап Мабла. В конце концов, Мабла он знает плохо.